Глава 71. Мы все тоже развернулись как по команде и застыли в шоке. По лесенке Вуолла в этот момент спускались двое. Незнакомая брюнетка и... Отец возле Сара. Как там его звали? Лартиан, вроде бы. «Привет». Улыбнулся он нам, как старым знакомым, подойдя ближе. «Надо же, сколько лет прошло, а я до сих пор помню вас, словно мы встречались вчера. Мы, собственно, на минуточку». Обратился Мада уже к ошалелу пялившемуся на них сыну. «Вот, все-таки не смогли так и не узнать, удалось ли вам спасти от убийцы нашего внука». Его улыбка стала немного виноватой. Затем дракон перевел взгляд на малыша в руках у гилары. «Это ведь он? Значит, с ним все в порядке?» Возлисар через силу кивнул. Похоже, от волнения дар речи изменил ему начисто. «Ну да, если бы я точно знала, что вижу своих родителей еще живых и здоровых, В последний раз наверняка бы тоже дико распереживалась. «Хорошо», — удовлетворенно произнес Лартиан. «Тогда мы, пожалуй, не будем задерживаться здесь дольше». «Вазлес, да не нервничай ты так. Тебе мы ничего не расскажем. Все эти годы молчали, и дальше будем хранить тайну той нашей встречи». Мадо продолжал стоять столбом, и, кажется, его уже капитально потряхивало. Из какого года вы пришли?» Вдруг спросил Санерал. Лартиан зыркнул на него, прямо так скажем, не слишком дружелюбно, но все-таки ответил. «Из Очевидно, к этой цифре еще прилагались тысячи, если не десятки тысяч впереди. Но возле сар вздрогнул всем телом наверняка не из-за того, что отец не озвучил дату полностью. И с лица он в этот момент сошел окончательно. «Ладно, счастливо оставаться», — произнес Лартиан и, развернувшись, они с женой двинулись обратно к Вуолла. «У вас сейчас двадцать 23... третья... Актонна?» К Вазалисару все же вернулся дар речи. «Да», — кивнул отец, и остановился, обернувшись в удивлении. «Неужели когда-то я все-таки проболтался о нашем визите сюда?» «Нет», — помотал головой уже дошедший до смертельной бледности Вазалисар. «Кстати, дайте ключи-то». Опомнился Лартиан, что ключики, при помощи которых они пришли сюда, остались в их времени. Наверное, для него эта встреча все-таки тоже явилась волнительной. А может быть, отца сбило с толку откровенно неадекватное поведение возле Сара. «А куда вы направляетесь теперь?» — с трудом выдавил сын. «Домой». Он опять застыл изваянием, и, честное слово, в глазах у него блестели слезы. Мне самой тяжело было наблюдать эту сцену, а уж что творилось в душе Умада, даже представить страшно. Санерал незаметно толкнул его локтем в бок, затем что-то прошептал на ухо. «Да принесите же ключи, наконец!» — напомнил Лартиан. «Ни к чему мне еще и по замку шастать!» Генри потянулся к висевшему у него на шее шнурку с амулетами. «Нет!» — вскричал возле сар, начисто охрипшим голосом, хватая штурмовика за руку. У родителей глаза на лоб полезли. Наверняка они поняли, что именно хотел достать вампир. «Вам нельзя возвращаться обратно», — спустя несколько секунд вымолвил таки сын. «Это еще почему?» — обалдел Лартиан. «Потому что, судя по всему, сообщив вам год, из которого мы тогда пришли, отец изменил таки прошлое ответил за вновь разволновавшегося родителя Гирзал. «А на самом деле вы, уйдя 23-го Актонна 206 -го года во временной портал, не вернулись больше никогда», — добавил Санерал. «Что с вами случилось, так и осталось неизвестным». Лартиан с женой переглянулись, нахмурившись. «Вот, значит, почему Вазли свел себя столь странно», — заключила брюнетка. «Да, я понимал, что у меня снова есть шанс предупредить вас, но сделать этого я не вправе», — заговорил таки сын. «Ну а когда узнал, что вы явились из того самого дня...» «Одним словом, если вы вернётесь, либо погибнете при переходе, либо с ног на голову всё прошлое...» «Да, если такое дело, возвращаться нам определённо нельзя», — согласился Лортиан. «И что же ты предлагаешь? Он явно был порядком растерян». Да уж, узнать, что твоя жизнь должна была оборваться едва ли не сегодня, приятного мало. Кого угодно выбьет из колеи. Оставайтесь здесь. Возлисар наконец подошел к родителям и крепко обнял обоих сразу. Те все еще пребывали в ушалевшем состоянии. Но что же могло произойти с нами пятьдесят лет назад, что мы бесследно исчезли? Задумчиво произнес Лортиан. Никуда сбежать точно не планировали. Хотели просто немного погулять и, естественно, вернуться домой. «Почему именно пятьдесят лет назад?» — полюбопытствовал Ярнил. Но «Ну, именно на тот год мы выставили ключи поначалу», — пояснила мать возле Сара. Однако в последний момент передумали и решили все-таки пойти узнать, как там внук. Ни у кого версии не было. Да и откуда бы им взяться, в особенности у нас со штурмовиком. Пятьдесят лет назад мы и о Соктаве-то слыхом не слыхивали. Вернее, меня и на свете еще не было, а штурмовик тогда разве что пешком под стол ходил». Однако именно он вдруг заявил, «Хм, кажется, я знаю, что могло с вами случиться». Все изумленно воззрелись на Генри. По меркам Вселенной, судьбу Соктавы изменили лишь несколько лет назад. А в той реальности, из которой в будущее ушли твои возле с родители, 50 лет назад Соктава была мертва. А вот они, бедолаги, в итоге, видимо, и погибли в мертвом мире» а вернуться в свое время не смогли, поскольку оказались там без ключей от Ваолла. И выйти в какой-либо другой мир оказалось невозможно, ведь все порталы были запечатаны еще 250 лет назад. Да, вполне вероятно, что произошло именно так. Задумчиво кивая, согласился Санирал. Минуточку. Что значит Сактава была мертва? Ошарашенно вопросил Лортиан. Как это запечатаны порталы? Возлесар скривился словно от боли. «О, это долгая история. Давайте пока отложим ее. А для начала я, наконец, познакомлю вас со всеми». И Маду взялся за представление. Его мать, как выяснилось, звали Агидара. Вообще, конечно, забавная ситуация сложилась, учитывая, что родители Возлесара нынче были не то, что не старше, а даже моложе него самого. Да, вот такие курьезы случаются при путешествиях во времени». Первыми он представил Кода и Джиту, затем нас со штурмовиком, объяснив, кто мы и откуда, и лишь потом перешел к Геларе. Как видно, переживал, что родители воспримут его отношения с немада в штыки. Те действительно были немало поражены, однако в открытую своего недовольства высказывать не стали. Впрочем, они вообще все еще пребывали в растерянности, что называется, как пыльным мешком стукнутые. Но оно и понятно, у людей вернее, драконов, была своя налаженная жизнь. Друзья, знакомые, клан, который Лыртиан, между прочим, возглавлял. Планы на будущее. И вдруг в один момент они лишаются всего этого. Да, рядом сын. И то порядком повзрослевший. Но больше они не знают здесь вовсе никого. Из их прошлого окружения до настоящего момента, наверное, не дожил никто. Неожиданно проснулся и заплакал Зорген. «Малыша нужно покормить», — сказала Орни Варна, оглядываясь по сторонам в поисках, куда бы ей пристроиться. — А то скоро и мой есть запросит. — Да, пойдемте, наконец, в дом, — постановил Возлесар. — Сколько ж можно на пороге-то Тем временем Гирзал, очевидно, уже отдавал мысленные распоряжения слугам. Во всяком случае, те появились, едва мы прошли в холл, и повели орков в выделенные им покои, вероятно, где-то рядом с Возлесаровскими. А все остальные направились в столовую. Да, позавтракать, признаться, уж очень хотелось. «Но где вообще мать наших внуков?» — поинтересовался Лортиан, сев за стол. «Вазлис, ты с ней уже развелся?» «Нет», — помотал головой тот. «С Шантарой я не разводился. На Меладе она сожгла заживо двадцать семь жителей одного из городов. Там же ее и казнили». «Что? Шантара?» Вытрощив глаза, вскричал отец. «Да, вот такой тварью она оказалась». «Удивлен?» — Зло усмехнулся возлесар «Не столько ее поступком, сколько тем, что ты умудрился жениться на этой завистливой сучке», — ответил Лортиан. «Нет, серьезно, как можно было быть настолько слепым?» «Ой, отец, не начинай», — махнул рукой сын. «Меня и так тошнит при одном воспоминании о ней». А ты, значит, замечал ее мерзкую натуру? — Да она ж вечно только всех стравить друг с другом норовит. — Норовила, — поправился Лыртиан, вспомнив, что теперь Шантары уже нет в живых. — Если бы в прошлую нашу встречу ты упомянул, что женился на ней, даже не знаю, как бы я удержался от того, чтобы в будущем не попытаться вправить тебе мозги насчет нее. — Отец, прошу, закроем эту тему, — отчеканил возле Сарр. Мне из-за этой мрази еще полторы сотни лет в тюрьме сидеть. Оба родители в раз сошли с лица. «Что?» — выдавила Агидара. Обреченно вздохнув, возле сар принялся рассказывать о событиях, которые в итоге и собрали нас всех за этим столом. Предки слушали молча. Не из-за того, что не хотели перебивать сына, а потому что потеряли дар речи. Когда же тот заговорил о подчиняющем зелье, они стали бросать на нас взгляды, в которых было написано «Ну, хоть кто-нибудь скажите, что это неправда». Вазлис выкладывал историю в хронологическом порядке, поэтому о том, что Шантара воздействовала на его психику, рассказал в самом конце. Я на его месте осветила бы данную подробность в первую очередь, и не пришлось бы родителям в течение получаса хоронить одну за другой нервные клетки. «Вот уж не думал, что когда-либо в своей жизни услышу такое». Качая головой, проговорил Лартианн когда состоится повторное заседание суда, — задала животрепещущий вопрос Агидара. «Завтра облетим всех», — решил Гирзл. «Скажем, что открылись новые факты, и дело требует немедленного пересмотра». «Да, завтра же», — поддержал Ярнил. «Очень надеюсь на существенное смягчение приговора», — произнес Лортиан. «Но тебе...» — он в упор посмотрел на сына. «Мне все-таки очень хочется настучать по дурной голове». «Настучи уже!» — закатил глаза возле Сар. Отец воплотил в жизнь свою угрозу оригинально, потрепал его по голове. Но неудивительно, для него ведь Вазлис был, есть и будет ребенком, хоть и не совсем послушным. Как и планировали главы, МАДО и КОДО оперативно облетели представителей всех рас Сактавы с настойчивой просьбой собрать суд через два дня. Сактавцы не сказать, чтобы охотно, но пошли навстречу и в назначенный срок уполномоченным составом собрались в зале суда. Вот и наступил момент истины.